Фокус мотивации. Опыт ловкости серых клеточек. Замечали ли вы, что непосредственно деньги вас мотивируют ровно до тех пор, пока фронт оплачиваемой работы вам ясен и довольно прост. Если работа сложная и творческая, вы уже начинаете смотреть на то, насколько она вам интересна, не только с точки зрения финансового вознаграждения. В Масачусетском технологическом институте провели эксперимент и выяснили, что качество работы и производительность зависят от размера вознаграждения прямым образом только до тех пор, пока задания довольно простые, а процессы линейные. Если задания усложнять, начинают влиять иные факторы мотивации. Получает ли работник удовлетворение от процесса, прямой дофамин, стремится ли он к мастерству? Есть ли у него какая-то глобальная цель, согласующаяся с идеей выполняемой работы? Насколько он автономен, самостоятельно управляет процессом и вовлечён в работу? Есть ли в предлагаемой работе место творчеству? А что деньги? Денег будет достаточно ровно столько, чтобы работнику было комфортно жить и не думать о хлебе насущном. И это тоже магия психологии. Знание механизмов этой магии позволит вам правильно мотивировать себя и своих сотрудников. Я увидела отражение результатов этого эксперимента на собственном примере, когда создавала блог, ставший затем важной частью моего дела. Сначала это был совсем маленький блог с коротенькими текстами, загадками, вопросами. И делали мы его с моей помощницей Соней. Не было никаких курсов, серьёзного продвижения, контент-планов. Просто я писала по воскресеньям посты на всю неделю, а Соня потом выкладывала и делала баннеры, кстати, замечательные. У нас была пара фотосессий, и мы миксовали фотографии из них с фотографиями будней начинающего блогера. Было в целом сносно, но довольно пресно. Затем Сонечка занялась графическим дизайном и помогла мне кружевным платочком. Я расстроилась и сначала, дезориентировалась, хотя мы до сих пор дружим и помогаем друг другу. Однако стопор был не долгим, а вот посты стали глубже. Творческий процесс был взят целиком в собственные руки. Правда, никакой контент-план у меня так и не получился. Ни одного классического продающего поста я написать не смогла. Писала каждый день на волне вдохновения. По материалам консультаций, услышанного на учёбе, увиденного в ординаторских. Это оказалось действительно классное время, когда творчество стало находить отклик в сердцах читателей. Однако в сутках всего 24 часа, и мне трудно было разорваться между консультированием и блогом. Тогда было модно нанимать профессиональных администраторов, и я тоже решила пригласить помощницу. С тремя помощницами мы не нашли общего языка. Самое непродолжительное сотрудничество завершилось в первый же день, когда администратор сказала, что посты про Ленгли отстой. Надо писать про как заставить мужа купить вам машину и разыгрывать 10 евро дважды в неделю. Самое продолжительное сотрудничество длилось около 3 недель и завершилось публикацией теста с непроверенным ключом. Текстового теста с неправильным ключом подсчёта. Я до сих пор хочу это развидеть. Во всех трёх случаях был этот пресловутый контент-план. Во всех трёх случаях администраторы знали лучше меня, как правильно. Во всех трёх случаях блог хотели сильно переделать, и всё это мне очень не нравилось. Нынешний администратор моих курсов, Катерина, она же администратор блога, Была найдена совершенно случайно на моём курсе про самооценку. Мы работаем уже год в условиях передозировки автономией и подогрева дофамином. Как показало время, это наиболее эффективный для нас метод. Я пишу и фотографирую, Катерина курирует техническую часть и предлагает идеи продвижения. Каждый совершенствуется в своей области задач и получает моральные бонусы от осознания того, что сегодня что-то сделано лучше, чем вчера. Думаю, Катя сначала и не предполагала, что наша работа сложится именно так. До сих пор вероятность получить от меня СМС в 3 часа ночи гораздо выше, чем в 3 часа дня. И Катя редко знает заранее, каким будет наш следующий пост». Однако именно эта свобода и гибкость помогли нам разглядеть друг в друге не просто функциональные единицы, но ещё и людей, интересных людей. У нас много личных тем в беседах. Мы обсуждаем всё, что можно обсудить. Как оказалось, у нас похожие ценности, взгляды, стремления и большая общая цель. Это настоящая магия осознания общей цели, которая проросла в нас так сильно, что мысль о её наличии сама по себе нас радует, дофамин, серотонин и заставляет буквально подпрыгивать от чувства собственной причастности к её достижению. Так и получается, что сегодня блогом Белоусова Psychology рулит сама верхушка пирамиды Маслоу, а не её основание. Видимо, все это нас обеих мотивирует гораздо больше, чем условные единицы. Возможно, в свете бешеной гонки за ресурсами это не подпадает под привычный формат, но мы в этом забеге и не участвуем. И вот что я заметила спустя год работы с Катериной. Ни разу не была применена мотивация к нутам. Ни разу не было никаких условных штрафов и ограничений. Да, в некоторых фирмах такое возможно, не думаю, что я кого-то этим удивлю. А у меня до сих пор в голове не укладывается, как можно сохранить рабочую атмосферу, штрафуя сотрудников за каждый промах на серьёзные суммы. Ведь люди же начнут формально подходить к своим обязанностям. Отработал день и ладно. А насколько качественно сделал свою работу, что сделал для развития, уже не важно. Точно так же мы с сотрудницей и со всеми остальными людьми, которые причастны к практике и блогу в свободном режиме творческого потока в круговороте головокружительных идей без далеких идущих планов фрустрации и жёстких рамок и иногда без выходных мы видим цели и не видим препятствий воплощаем дерзкие проекты и потрясающие курсы в сжатые сроки очень честно серьёзно и элегантно наша работа больше похожа на джаз чем на бизнес и меня это вдохновляет ещё больше На сегодняшний день именно такой формат взаимоотношений в нашем маленьком творческом союзе оказался самым подходящим для всех. Я анализировала ситуацию и пришла к выводу, что хорошие отношения, поддержка, принятие друг друга такими, как есть это реальная ценность для нас. Посмотрев на свой довольно широкий круг профессионального общения, я обнаружила, что точно по такому же принципу мы взаимодействуем с коллегами, врачами и психологами. Возможно, это отпечаток профессии, но более вероятно, что автономия и возможность выстраивать связи внутри рабочей группы это отдельная ценность для человека. Вообще, связь творчества и мотивации чрезвычайно важна. В век высоких технологий уже трудно себе представить бизнес, работающий только на простых линейных процессах. Способность выдерживать многозадачность, сохраняя мотивацию, высокая квалификация и творческие способности тех, кто делает бизнес, это уже не прихоть, а требование времени. И важно соединить творчество и ловкое управление мотивацией в собственном деловом микрокосме. Хотя бы для эффективности и увеличения вероятности достижения успеха. Это тоже своего рода магия, хотя и очень практическая. Впрочем, вся магия психологии связывает теорию и практику потрясающе красивым образом.